Глава двадцать восьмая. Кассандра. Я добралась до городка Морис Плейс, когда время перевалило за полдень. Согласно страничке в интернете, городок был не просто небольшим, но крошечным, всего пять с половиной тысяч жителей. В нем было несколько школ, один полицейский участок и небольшая больница, обновленная в этом году, как гордо заявлял сайт администрации городка. Я вдохнула несколько раз воздух незнакомого городка, не понимая, как и что мне делать дальше. Я приехала без плана, но решила начать с больницы. По словам Мартина, Анна родила, когда приехала в гости к сестре. Конечно, времени прошло немало, сменился персонал. Но вдруг мне повезет, и я смогу поговорить с теми, кто работал в то время. Я подошла к стойке регистрации. — Добрый день. Я могу чем-нибудь вам помочь? — улыбнулась девушка. — Добрый день. Ваши больницы принимают роды? — спросила я. «Вы хотите встать на учет по беременности? Назовите номер вашего медицинского полиса». Деловито отозвалась работница. «О, нет, вы меня не так поняли. Я всего лишь хотела узнать, есть ли у вас акушерское отделение?» «Нет, мисс, всех рожениц мы отправляем». Хм. «А если вдруг роды уже начались и никак не получается дотерпеть?» спросила я краснее. Девушка посмотрела на меня, как на ума лишенную. В таком случае, мисс, наши специалисты доставят вас на машине экстренной помощи. У вас примут роды. В нашей клинике работают специалисты широкого профиля. Я интересуюсь не для себя, это информация для общего развития. Судя по всему, девушка, видимо, окончательно посчитала меня непроходимой тупицей. В вашей клинике есть специалисты, работающие более 20 лет? Спросила я. Вы ищете кого-то конкретного? Я и сама чувствовала себя глупой и злилась на то, что не продумала разговор заранее. Сейчас я блею, как овца. С чего вдруг я возомнила себя юной версией миссис Марпл? Просто скажите, есть ли у вас специалисты широкого профиля, которые работают в вашей клинике уже очень давно, более 20 лет? Зачем это вам, мисс? Я сглотнула. Я готовлю доклад о жизни врачей, посвятивших медицине всю свою жизнь. «Так с этого и надо было начинать», – цикнула языком девушка, начав щелкать пальцами по клавиатуре. Через минуту она вымолвила. «В нашей больнице нет таких специалистов. Самый взрослый специалист уволился с выходом на пенсию. Это был врач широкого профиля Стефани Гловер. Сейчас она уже не работает». Я расстроилась. Девушка, видимо, пожалела меня. «Но, может быть, вам для доклада сгодится немного другая информация?» Многие семьи в нашем городке наследуют профессию родителей. Сын Стефани Гловер, Майкл, сейчас заботится о здоровье пациентов. Вы можете переговорить с ним. Он сегодня в больнице?» Девушка вновь перевела взгляд на монитор компьютера. «Через 15 минут у него заканчивается прием. Вы можете подождать его. Вдруг он захочет с вами поговорить. Только мой вам совет – не мямлите». «Майкл Гловер из тех людей, что ценят каждую минуту свободного времени». «Спасибо». Я села на кожаный диван в холле и приготовилась ждать. Примерно через полчаса я услышала, как девушка зовет. «Доктор Гловер?» «Да». «С вами хотела поговорить одна девушка, готовящая материал для доклада, студентка». «И где же она?» Нетерпеливо спросил доктор Гловер. Я подскочила и в два счета оказалась стоящей возле высокого плечистого мужчины. «Добрый день». «Это я. Мужчине на вид было лет пятьдесят или чуть больше. Он уже начал лысеть. Он поправил круглые очки без оправы и улыбнулся. «Добрый день, юная леди. Меня зовут Кассандра Уилсон», – представилась я. «Майкл Гловер, доктор. Итак, что вы хотели узнать?» Мужчина нетерпеливо посмотрел на часы. «Если вы торопитесь, я могу поговорить с вами по дороге», – предложила я. «Отлично. Но учтите, я спешу». Я затрусила на выход за доктором Гловером. Он прошел к парковке автомобилей. Я интересуюсь врачами широкого профиля, которые работали в вашей больнице больше двадцати лет назад. Моя мама Стефани Гловер – почетный житель города. Она посвятила служению медицины почти всю свою жизнь. Сейчас она уже вышла на пенсию и вяжет носки моим внукам. У вас есть внуки? Нет. Но моя мама не теряет надежды. Я могу задать ей несколько вопросов? Доктор Гловер внимательно посмотрел на меня. «Моя мама очень старый человек. Надеюсь, ваша беседа не отнимет у нее много времени и сил. Я постараюсь не волновать понапрасну вашу маму», – честно ответила я. «Тогда я поужинаю дома». Доктор Гловер пригласил меня сесть в темно-синий форт. «А как давно вы сами работаете в больнице?» Доктор Гловер ответил, не задумываясь. «Порядка двадцати лет, может, чуть больше». Но девушка за стойкой регистратуры сказала, что у них нет таких специалистов». «Все правильно. В то время я был всего лишь медбратом. Специалистом я стал позднее, когда прошел дополнительное обучение и повысил квалификацию. Так что специалистом я работаю меньше двадцати лет, но общий стаж велик». «Вам случается принимать роды?» «Конечно», – фыркнул доктор. «Увы, но глупость человеческая безмерна». Доктор скользнул по мне насмешливым взглядом и вновь обратил внимание на дорогу. «Если вы будете что-то конспектировать, то не записывайте отрывок фразы про глупость». Но на деле именно так иногда и кажется. Иногда роженица, вместо того, чтобы обеспокоиться и сообщить о схватках сразу же, дожидается едва ли потуг и вызывает машину экстренной помощи. В таком случае приходится помочь ребенку родиться на свет. «А вашей маме доводилось делать это?» «Разумеется. Вы видели нашу клинику сейчас? Ее реконструировали, оснастили современным оборудованием. Все компьютизировано. Но 20-25 лет назад клиника представляла из себя печальное зрелище. Специалисты работали на чистом энтузиазме. Многие бланки заполнялись вручную, а потом уже вносили в базу данных», – рассказывал доктор Гловер. «Я схватилась за его последние слова. Могло случиться так, чтобы младенцев перепутали». Доктор Гловер рассмеялся. «Девушка, у нас пять с половиной тысяч жителей. Новые детишки рождаются не так уж часто. Иногда не с кем перепутать. Но все же...» «Вы насмотрелись ситкомов, юная леди?» «Я смутилась». «Но если бы было две роженицы?» «Для нашего городка это было бы великое и запоминающее событие. Две роженицы в один день. Такие случаи за всю мою практику можно пересчитать по пальцам». Я обрадовалась. Если случаев было не так много, значит старушке будет проще вспомнить события минувших лет. Прошу. Доктор Гловера распахнул передо мной двери своего дома. Его дом находился в отдалении от всех. Проходите, юная леди. Доктор Гловер провел меня через длинный коридор в просторный зал. В доме было тихо. Было слышно, как тикают большие часы на стене. Моя мама уже очень старый человек. Мне нужно немного поухаживать за ней. «Прежде чем я приведу ее?» «Да, конечно, конечно», – отозвалась я, улыбнувшись. Доктор Гловер ушел. Я лихорадочно подбирала слова для разговора. «Как мне спросить у старушки, рожали ли сестры Джейн в один день? Не подменили ли вы младенцев в роддоме? О, как сложно!» Внезапно я почувствовала себя очень глупо. «На что я надеялась и зачем приехала сюда?» Во всем виноваты проклятые эмоции и мое нежелание признавать Роба своим братом. Я цеплялась за малейшую попытку и даже сунула свой носик в старые тайны чужой семьи. Доктор Гловер задерживался. Но если ему самому 50 лет, то его маме и того больше. Наверное, у нее есть проблемы со здоровьем. Может быть, она даже не может ходить сама. Снаружи послышался шум мотора. Я увидела, как доктор Гловер отгоняет свою машину переставляя ее к черному входу. Что-то здесь не так. Я сглотнула судорожный ком в горле и вышла из зала. Но в коридоре свернула не в ту сторону и попала в жилую комнату. В глубоком кресле сидела старушка. Работал телевизор, включенный без звука. Извините, я ошиблась дверью, извините. Но старушка и ухом не повела. Она крепко спала, посапывая во сне. Я быстренько захлопнула дверь и бросилась в другую сторону, попав в гостиную. Я поспешила на выход, но услышала шаги доктора Гловера. Почему-то страх схватил меня ледяной рукой за сердце. Я бросилась обратно, толкнув одну из дверей по коридору. Кажется, попала в спальню. Я быстро закрыла замок изнутри и огляделась. Это была спальня самого доктора Гловера. Мой взгляд сам упал на прикроватную тумбочку. Я обмерла на миг и поняла, что соваться домой к Майклу Гловеру было очень плохой идеей. На тумбочке стояла старая фотография. На ней был снят молодой Майкл Гловер. Он почти не изменился, только стал более крепким и облысевшим. А вот девушка рядом с ним, без всяких сомнений, Анна в молодости. Судя по всему, они были парой давным-давно. Послышали шаги по коридору. Ручка на двери быстро задергалась. Юная леди, не очень хорошо шарить по комнатам в чужом доме. «Вы хотите иметь неприятности с полицией?» — прогремел мужской голос. Я взвизгнула, бросившись к окну. Распахнув окно, я перекинула ногу через подоконник. Оказавшись на улице, я заметила, что доктор Гловер налег плечом на дверь и вырвал замок. Я застыла на месте, а потом испуганно попятилась, поняв, что глаза доктора горели гневной решимостью. Я побежала прочь. Споткнулась о шланг, лежащий в густой траве, и упала, ударившись головой. Мужчина навалился сверху и зажал рот ладонью. Добегалась.